Глава 45 Стеклянные створки дверей пражского аэропорта Рузини разошлись перед моим носом, и я вышел наружу. Старенький Volkswagen Passat со светящимся фонарем и надписью «Такси» сделал богатырский рывок, затормозил рядом, едва не уткнувшись бампером, мне в колени. «Улица Владивостока, отель «Славия», – произнес я на ломаном английском, хотя мог, особо не выпендриваясь, сказать то же самое по-русски звучало бы до смешного похоже. Я откинулся на сиденье, собирая в кучку мысли. Итак, что мы имеем с гуся? Имеем славного парня Николая Сипенко. Он же Сакс, он же Кощей, он же конченая сука. Где-то в 70 километрах к северу от стольного города Праги. Грамотно коленько спрятался, ничего не скажу. И очень удобно, прямо в самом центре Европы. Тихая такая, лёшка. И офис в одном флаконе. Чудо-хакер Ефим Капиевкер с большим трудом и за очень дополнительные деньги запеленговал его, подключившись к Дашиному компьютеру и отследив их оживленную переписку. С этим ясно. Непонятно другое. С какого, <coughs> спрашивается, перепугу блестящий офицер, без пяти минут генерал Осипенко, сделал конторе ручкой в начале 21 века, а не в конце 80-х века предыдущего. Был у нас такой, Славик Ху. Самый ленивый и бездарный офицер в информации нашей конторы. В 88-м он соскочил со службы и вместе с собственной папой организовал сначала кооператив, а потом общество с ограниченной ответственностью и уставным капиталом аж в 200 рублей. Деятельность этого самого общества была проста и незатейлива, и вполне вписывалась в бессмертную фразу классика. Отец, слышь, пистит, а я продаю. Славик талантливо продавал за Забагор, военные корабли, которые, в свою очередь, гениально списывал из боевого состава его папа, вице-адмирал, дядя генаху Ху. Дела у компаньонов вскоре пошли просто блестяще, пока старший из них, форменным образом заевшись, не списал на иголки в 92-м году большой противолодочник, принятый в боевой состав аж году в 90-м. А может, и не в противолодочнике дело. В то время люди помасштабнее воровали. Просто, видать, не заслал в оркестр или заслал, но мало. Короче, поднялась жуткая вонь, папу с треском выперли на пенсию. Он до сих пор, к слову, хорошо себя чувствует и ничем не болеет. Живет себе, в ус не дует в подмосковной Мамонтовке. В теплое время года сидит в кресле на веранде, задумчиво попивая шило, корабельный спирт, и занюхивая эту прелесть рукавом тельняшки. С началом холодов он переходит на кухню собственной дачи и делает то же самое элегически глядя в окошко. Сам Славик пару недель посидел на нарах, но потом знать поделился с кем надо честно заработанным и соскочил на волю за недоказанностью преступного умысла. Некоторое время он пребывал в тени, мелькая на втором и третьем планах по партийным спискам. В конце прошлого года я имел удовольствие лично наблюдать его на канале «Культура». Торжественно тряся щеками он вручал премии за честь и достоинство. От имени фонда хех, «Достоинство и честь», где состоял председателем. Вот это я понимаю, бизнесмен, деловой человек, элита. Ладно, черт с ним, со Славиком, честью ему и по достоинству. Вернемся к Кащею. Не знаю, почему он соскочил именно тогда, но соскочил грамотно. Можно сказать, при свидетелях. И бизнес себе выдумал очень даже прибыльный, хотя и паскудный. А дело в том, что некоторые из притворщиков, в том числе и ваш покорный слуга, сподобились поучаствовать в достаточно жестких операциях, результатом которых стали трупы, и далеко не все убиенные нами происходили из рабочих и потомственных крестьян. Разная публика случалась. У некоторых даже оставались в наличии злопамятные и не самые бедные друзья или родственники. Ясное дело что забивать стрелку и кидать предъявы Российской Федерации никто из них не осмелился. Вот и решили мстить исполнителям. Тут-то наш Коленька и открыл широкую розничную торговлю этой самой местью. Сначала застрелили мастера, потом благородного Дона. Меня оставили на сладкое, хотя бы потому, что мстительным аравийцам было мало, чтобы меня просто так грохнули. Они непременно хотели заполучить меня живым календаром чтобы потом прилюдно и с помпой казнить на какой-нибудь базарной площади. Поэтому денег, для того, чтобы заполучить меня, не пожалели. И потом, это для них не деньги. Понты дороже. Как кощей вышел на Дашу, я понятия не имею. Не так мне это интересно. Скажу одно. Отвечая на мои вопросы, девушка по скромности явно преуменьшила свою роль в выходе на саудитов. Я немного покопался на досуге в ее биографии. Специальность – востоковед. Изучаемый язык – арабский. Иньяс с красным дипломом плюс годичная стажировка в приморском городке Аль-Фарш, одном из центров приморской торговли Саудовской Аравии. Не все, мне девушка рассказала. Ох, не все. Обязательно надо будет еще поработать с ней, когда вернусь. Если вернусь. Зачем Кощей ввязался в авантюру с русской сталью, когда голубые друзья Вайсфельд и Бонд Симмонс начали искать по всей Европе исполнителей? Да еще и прицепил к этому делу Грека. Во-первых, чтобы с гарантией выйти на меня. Коля всегда считал меня излишне склонным к мести. Ну а во-вторых, ему же всегда удавалось поймать сразу несколько зайцев. Вот и решил срубить денежку на столеварах. Ничего не скажу, спланировал он все здорово, как всегда. Не учел только двух малюсеньких деталей. Первое. Грек никогда не был предателем. Второе. Операциями, сулящими большой куш, никогда нельзя руководить по переписке, особенно если исполнители подонки. Так и вышло. Даша с Юрой решили все сделать по-своему, как им двоим казалось хитро. А вот и получилось как всегда, то есть через одно место. А что касается «Славия, пан!» – громко сказал водитель. Видимо, он решил, что пассажир заснул. «Я предъявил партие за стойкой красный паспорт с вилкой гражданина Незалежной Украины и буквально через пять минут уже заселялся в забронированный для меня, э, то есть Слободенюка». Ивана Богдановича, номер, бросил сумку на кровать и быстренько отправился в ресторан, подгоняемый собственным желудком, который последний час вел себя просто вызывающе и нагло требовал жратвы под угрозой немедленного и окончательного выхода из состава всего остального организма с последующей диареей. «Большой биштекс», с этих слов я начал диктовать заказ вполне понимающей по-русски официантки. Двойная порция отварного картофеля. Желудок, как? Хватит? Диктуй, давай. Салат с мясом. Продолжай, блин. Пражская величина. Черный хлеб у вас есть? Есть, пан? Черного хлеба и побольше. И? Пиво будешь? Еще спрашивает, кретин. И две. Э, нет, три. Пусть будет четыре. Большие кружки светлого пива на ваш вкус. Пару кружек прямо сейчас. Ура! Приятно отяжелевший после ужина с пивом Я с трудом поднялся к себе на второй этаж и, тонко повизгивая, от привкушения здорового сна, начал раздеваться. Именно в этот момент раздался звонок. Звонила Маман. «У нас несчастье, Стас!»